я решил коснуться похождений Распутина. Ну а как же, по-вашему, такой праведный человек может совмещать свою святость с пьянством и кутежами? МГ возмутилась моим вопросом. Она вся покраснела и с жаром стала мне возражать. Неужели вы не знаете, что все такие рассказы — сплошная ложь, черная клевета на него, он окружен завистью и злобой? «Это злые люди выдумывают разные обвинения, нарочно подтасовывают факты, чтобы его неповинного очернить в глазах государя и государни. Как это все ужасно!» «Но ведь существуют доказательства в виде фотографий и проверенных свидетельских показаний», ответил я, «которые не оставляют никаких сомнений в том, что Распутин далеко не такой святой человек, как вы о нем рассказываете. Какой смысл, например, хотя бы цыганам говорить о том, что он к ним...» приезжает, пьянствует и танцует с ними. Его многие там встречали. А в ресторане «Вилла Роде», где он всего чаще бывает, есть даже отдельный кабинет, носящий его имя. Как же вы это все объясняете?